Глава 4. Когнитивное развитие. Определение «когнитивный» применяется ко всем навыкам, имеющим отношение к интеллекту, то есть к вниманию, восприятию, рассуждению, обучению, освоению языка. У младенцев даже простые действия и движения играют важную роль в когнитивном развитии. Психологи, изучающие познавательную деятельность, зачастую в первую очередь интересуются соответствующими процессами, протекающими в мозге, и тем, как на них влияют различные жизненные обстоятельства, в частности, общение. Жизненный опыт, приобретаемый малышом, помогает ему развивать когнитивные навыки. Причем очень важную роль в этом играет социальное взаимодействие. Развитие мозга. К моменту рождения мозг младенца уже достаточно развит. Как и мозг взрослого человека, он насчитывает около 100 миллиардов нейронов — нервных клеток. Таким образом, суть последующего развития не в увеличении их количества, а в формировании системы связей между ними. Этот процесс протекает очень быстро. К началу третьего года жизни он бывает завершён более чем на 80%. На структуру развивающегося мозга и образование соединений между нервными клетками, точки их соприкосновения называются синапсами, существенно влияет генетический фактор. Известно, что сетчатка, внутренняя оболочка глаза, запрограммирована на передачу импульсов зрительным отделам, расположенным в затылочной части. Как именно активируются клетки и какие связи между ними образуются, во многом определяет формирование мозга. Клетки и соединения, которые задействуются часто, крепнут и выживают, а те, что задействуются недостаточно, отмирают. На протяжении постнатального периода, характеризующегося быстрым ростом нервных связей, количество действующих клеток мозга может сократиться на 50-70% по сравнению с моментом рождения. Этот процесс лепки, то есть развитие и отмирание клеток и соединений в соответствии с их активацией, свидетельствует о том, что важнейшую роль формирования и настройки мозга, а следовательно и в развитии соответствующих когнитивных навыков, играет приобретаемый малышом опыт. Влияние обстоятельств Многие крупные исследования, посвященные влиянию жизненных обстоятельств на развитие мозга, проводились с участием животных, имеющих близкие генетические данные, но растущих в разных условиях. Некоторые ученые сосредоточились на условиях среды, понимаемых широко, таких как уровень стимулирования. Например, крысы, выращенные в обстановке, которая обеспечивала им те же стимулы, что и естественная среда, не просто более успешны в когнитивном отношении, чем их собратья, которых стимулировали минимально, быстрее проходят по лабиринту, находят спрятанную еду, но и имеют более развитый мозг. Опыты с крысами также выявили влияние родительского поведения на образование нервных связей и сформированность когнитивных навыков у молодняка. К примеру, у крысят, которых матери чаще вылизывают, больше синапсов в гиппокампе — отделе мозга, отвечающем за пространственную память. И они быстрее других учатся выбираться из лабиринтов. Примечательно, что причины этих различий не в наследуемых особенностях. У детёнышей, не получающих достаточного стимулирования от собственных матерей, наблюдается прогресс в развитии мозга и в поведенческом развитии, если их передают крысам, которые ухаживают за молодняком более тщательно. Немаловажно, чтобы стимулирующее воздействие среды и получение того или иного опыта было своевременным. Если лишить котёнка возможности пользоваться одним глазом на этапе раннего развития, связи между сетчаткой и зрительными отделами мозга не разовьются должным образом, и животное, по сути, останется слепым на один глаз. При этом нервная система котёнка приспосабливается к этой ситуации, компенсируя ущерб от внешнего ограничения. Все связи с мозгом выстраиваются от функционирующего глаза, чтобы зверёк сохранил способность видеть. Подобные заключения оказались очень важны для понимания особенностей зрения у младенцев. Блок D. Развитие когнитивных способностей малышей в процессе освоения языка. Познавательная деятельность маленького ребенка сравнима с операциями, производимыми вычислительной техникой. Он выявляет определенные закономерности в происходящем вокруг, а также фиксирует связи между внешними стимулами и собственными действиями. Своими знаниями о когнитивных навыках малыша психологи во многом обязаны исследованиям в области лингвистического развития. И одним из главных открытий в этой сфере стало то, что чувствительное восприятие ребенка быстро подстраивается под особенности языковой среды. Первые несколько месяцев жизни малыши могут воспринимать минимальные смыслоразличительные единицы, фонемы любого языка за тысячные доли секунды, улавливая особенности их звучания. Однако к концу первого года ребёнок становится более восприимчив к языку своего окружения. и перестаёт вычленять элементы, которые в нём отсутствуют, что объясняется укреплением нейронных сетей, кодирующих речевые модели, которые малыш слышит. Это явление иногда называют подстройкой нервной системы под родной язык. И его ярко иллюстрирует такой факт. На протяжении первых нескольких месяцев после рождения младенцы из разных стран слышат различия между слогами «ра» и «ла», но со временем... Малыши из Японии перестают воспринимать его, поскольку в японском языке оно отсутствует. Между тем, как малыши из США сталкиваются с ним регулярно и потому становятся более восприимчивыми к нему, чем раньше. Способности, сближающие человеческий мозг с компьютером, позволяют ребёнку не только совершенствоваться в членении отдельных звуков, выполняющих смыслоразличительную функцию, но и улавливать такие особенности родного языка, как типичные способы комбинирования слогов или тяготение ударения к той или иной части слова. Это помогает малышу членить речевой поток на лексические единицы. Например, в комбинации английских фонем «при-ти-бэйби» слог «ти» казалось бы одинаково связан с предшествующим «прит» и последующим б Однако в языке он чаще появляется после «прит», чем перед б. Заметив этот факт, ребёнок правильно вычленяет два слова «при-ти-бэйби» — «симпатичный малыш». Кроме того, в двусложных английских словах, таких как apple, «яблоко» и «оранж», «апельсин», ударение чаще всего падает на первый слог, и эта закономерность тоже помогает ребёнку слышать отдельные лексические единицы в речевом потоке. Разумеется, есть исключения. Например, существительное «гитар», «гитара», имеет ударение на втором слоге, поэтому в сочетании с формой третьего лица единственного числа глагола туби быть, англоязычный ребенок может воспринять его не как гитарис, гитара есть, является, а как гитарис. Изучая подобные детские ошибки, психологи могут многое узнать о том, как малыши воспринимают звучащую речь. Нельзя не удивляться тому, насколько быстро срабатывает у детей эта способность отмечать и использовать определенные языковые закономерности. Послушав повторяющееся сочетание звуков всего лишь в течение нескольких минут, восьмимесячные крохи начинают воспринимать их как целые слова. Например, чтобы малыш, родившийся с катарактой, смог видеть более четко, он должен получить опыт разглядывания рисунков уже вскоре после операции. При своевременном стимулировании нервная деятельность запускается в течение нескольких часов. и в некоторых случаях это приводит к достижению результата, близкого к норме. Итак, опыты с животными и клинические исследования в области отдельных медицинских явлений позволяют понять, что развитие мозга и формирование когнитивных навыков у здорового ребенка вероятнее всего происходит не просто на фоне естественного роста, но в значительной степени зависит от того, какой опыт малыш получает и насколько своевременно это происходит. Следовательно, главный вопрос заключается в том, какие именно обстоятельства жизни младенца наиболее важны, как они влияют на его познавательную деятельность и что должны делать взрослые, чтобы способствовать ей. Основные элементы когнитивного развития. Собственная деятельность малыша. Огромное значение для когнитивного развития малыша имеет среда, в особенности, возможность общаться. Однако он и сам активно способствует формированию собственных навыков. Стремление развиваться настолько сильно в маленьких детях, что, приобретая один навык, они зачастую прекращают отрабатывать его, переключаясь на новую задачу, каких бы усилий им не стоило ее решение Например, начав учиться ходить, Малыш отказывается от ползания. Понимание специфики познавательной активности младенца позволяет взрослым создать благоприятные условия для его развития, особенно в первые недели после рождения малыша, когда родители только начинают узнавать его. Некоторые особенности деятельности и мышления маленького ребенка особенно важны для формирования его когнитивных навыков. Во-первых, следует иметь в виду, что с самого начала большинство наиболее значимых действий младенца не просто автоматически срабатывающие рефлексы. Они имеют определенную цель и свидетельствуют о гибкой восприимчивости малыша к тому, что его окружает. Одно из недавних исследований, проводившихся при помощи ультразвука, выявило целенаправленное движение одного близнеца в направлении другого еще в утробе матери в период между 14 и 18 неделями беременности. Новорожденный быстро адаптирует свое поведение к обстоятельствам. Например, видоизменяет сосательное движение, научившись определять силу и направление потока молока — протягивает ручки к заинтересовавшим его предметам, даже если не может достать их. Во-вторых, дети получают большое удовольствие от обнаружения связи между тем, что они делают, и тем, что происходит вокруг. Даже младенцы, которым всего несколько дней от роду, могут улавливать такие зависимости и пытаются контролировать события при помощи собственных действий. В ходе экспериментов установлено, что новорождённый начинает усиленно сосать муляж груди, если в ответ на сосательное движение раздаётся голос матери, а двухмесячный малыш пинает подвесную игрушку, чтобы привести её в движение. Целенаправленность действий ребёнка становится ещё более очевидной во второй половине первого года жизни. Малыш постоянно отрабатывает те или иные действия. Всецело Всецелопоглощенный своими успехами и неудачами, он методом проб и ошибок выясняет, как можно повлиять на окружающую среду. В-третьих, важная особенность деятельности младенца заключается в его стремлении больше узнать о собственном поведении и о связи между различными видами восприятия. Например, ему нравится соотносить ощущения, возникающие у него, когда он машет ручками, с тем, что представляется при этом его взгляду. Поэтому в затемнённой комнате он старается двигаться так, чтобы всё время быть освещенным движущимся лучом. В возрасте 2-3 месяцев малыши проводят особенно много времени, внимательно наблюдая за движениями собственных рук. Иногда это называют лепетом тела. И, наконец, ребёнок обладает потрясающими вычислительными способностями. Они проявляются особенно наглядно, когда он начинает улавливать закономерности в речи, которую слышит, и связи между языковыми единицами. За каких-нибудь несколько месяцев малыш развивает в себе восприимчивость к отдельным шаблонам, звукам и особенностям ударения родного языка. Подробнее об этом говорилось в блоке д Как действия малыша способствуют его когнитивному развитию? Обретение контроля над ситуацией. Прирождённый активный интерес ребёнка к окружающей среде во многом способствует его когнитивному развитию. По мере того, как он тренирует определённые движения, приспосабливая их к сложившимся обстоятельствам, они превращаются из неловких и рваных в более плавные и точные. Его возможности расширяются, и он постепенно учится контролировать ситуацию. На этом этапе лепит тело, Как объяснялось ранее, суть этого вида деятельности заключается в том, что младенец двигается и одновременно наблюдает за собой, приобретает особенно большое значение, укрепляя мозговые связи между зрением и осязанием, благодаря чему ребенок учится контролировать свои действия, руководствуясь зрительным образом. Действительно, если животное, например, детеныш макаки Резуса, в первые несколько недель жизни лишено возможности соотносить то, что оно видит и что делает, его способность визуально контролировать движение конечностей оказывается недостаточно развитой. Кроме того, как предполагают исследователи, опыт соотнесения ощущений от движений со зрительной картинкой укрепляет систему зеркальных нейронов — которые помогают ребёнку понимать чужие действия и учиться на их примере. О зеркальных нейронах рассказывалось в главе первой. Развитие моторных навыков ребёнка и его способности контролировать ситуацию затрагивает все сферы деятельности. Но особенно наглядно этот процесс проявляется на примере регулярно повторяющейся процедуры кормления. Более подробно об этом рассказывается в блоке «Е». Блок Е. Обретение внешнего контроля через действие Кормление. Если в первые дни жизни ребёнок находит сосок на ощупь и делает неловкие попытки поймать струю молока, то постепенно он начинает обращаться с грудью, потом с бутылочкой, а затем и с ложкой, для пользования которой требуется целый комплекс навыков, всё увереннее. При первом кормлении ложки малыш ещё не может точно предугадать, в какой момент она окажется у его рта и не знает, какие движения нужно делать губами, чтобы принять еду и не дать ей растечься по подбородку. Именно поэтому кормление поначалу проходит почти безрезультатно, если не считать перепачканной одежды. На протяжении последующих недель и месяцев ребёнок, как правило, проявляет целенаправленный интерес к своей еде. И, когда ему предоставляется такая возможность, не устает выяснять, какова она на вкус и на ощупь, и что с ней можно делать. Малыш будет упорно трудиться, пытаясь научиться есть самостоятельно, если, конечно, взрослый позволит ему такие эксперименты. Накопив достаточный опыт в принятии пищи с ложки, ребёнок начинает демонстрировать впечатляющие навыки организации, планирования и прогнозирования действий, а также контроля над собственными движениями. То, что может показаться родителям случайным поведением или простой почкотнёй, на самом деле, вероятно, является частью важного процесса формирования навыков, который, плюс ко всему, доставляет малышу огромное удовольствие. Познание мира. По мере того, как активность ребёнка возрастает и его моторные навыки развиваются, он начинает в процессе игры и исследовательской деятельности познавать окружающий мир и его законы. На этапе раннего развития малыш неоднократно совершенствует свои представления о материальном мире опытным путём, постигая сложные законы физики. Например, он может снова и снова сбрасывать вещи со своего стульчика, заворожённо наблюдая за тем, как они падают на пол. Таким образом, он узнаёт о том, как действует земное притяжение. С удовольствием играя кубиками, малыш учится располагать предметы так, чтобы они поддерживали друг друга. А выяснив, что вещи не перестают существовать, даже когда скрываются от его взгляда, за ширмой, под покрывалом или внутри контейнера, он сам начинает прятать их, и подобные эксперименты становятся основой новых игр. Например, игрушка помещается в коробку, коробка закрывается, а потом открывается, и исследователь гордо извлекает предмет наружу. Понимание чужих действий. Развивающаяся деятельность ребёнка помогает ему не только ориентироваться в материальном мире, но и понимать, что делают другие люди и каковы их цели. Благодаря этому малыш учится на примере окружающих. Например, в возрасте, когда ребёнок начинает увлечённо раскладывать предметы по контейнерам, это 10-12 месяцев, но не раньше, он приобретает способность воспринимать аналогичные чужие действия и с интересом следит за мамой, словно стараясь угадать, куда она положит ту или иную вещь. А полугодовалый малыш, поскольку он, вероятно, уже имеет опыт кормления с ложки, внимательно наблюдает за другими людьми, когда они едят. Такой реакции не возникает, если человек подносит руку к голове, но не для приема пищи, а для какой-то операции, которой сам ребенок еще не овладел, например, для того, чтобы причесаться. Связь собственной деятельности маленьких детей с их восприятием деятельности окружающих убедительно доказывают эксперименты, в ходе которых малыши сталкиваются с чем-либо непривычным. Например, трёхмесячные младенцы — в этом возрасте ребёнок ещё не умеет дотягиваться до предмета и хватать его — стали более успешным предугадывать действия человека, протягивающего руку к игрушке и берущего её, после того, как на них надели варежки с липучками. И с помощью этого приспособления они смогли удерживать вещи, на которые также была нашита лента-липучка. Малыши, не получившие такого опыта, справились с заданием хуже. По этой же причине дети в возрасте 14-18 месяцев, примерившие на себя глазную повязку, продемонстрировали понимание ощущений человека, у которого были завязаны глаза, а именно не изменили направление взгляда, когда он повернул голову к расположенному рядом предмету. Малыши, еще не имевшие предварительного опыта, поворачивались по примеру взрослого, очевидно, не понимая, что он ничего не видит. Запоминание чужих действий у маленьких детей также способствует возможность совершить эти действия самостоятельно. Например, если ребенок смотрит, как кто-то проделывает определенные манипуляции с игрушкой, а потом ему предлагают повторить их, то на следующий день он будет помнить увиденное лучше, чем малыш, который просто наблюдал за чужой игрой. Результаты всех упомянутых исследований свидетельствуют о том, что свобода в изучении окружающей среды полезна маленьким экспериментаторам. Родителям следует иметь в виду, что способность ребёнка контролировать свой мир полноценно раскрывается только в процессе социального взаимодействия. Роль социального взаимодействия. Вклад малыша. Первые контакты с окружающими. При том, что собственная деятельность ребенка и его навыки распознавания имеют большое значение для когнитивного развития, достижение высоких результатов во многом зависит от того, как складывается общение малыша с окружающими. С самого рождения младенец демонстрирует стремление взаимодействовать с другими людьми. Он с интересом рассматривает человеческие лица, любит устанавливать с партнёром зрительный контакт, поворачивается на звуки речи, предпочитая их другим звуком. Новорождённый быстро начинает узнавать мать и вскоре показывает, что её голос и запах для него приятнее голосов и запахов других женщин. Благодаря всем этим предпочтениям, часть которых формируется еще до рождения, между ребенком и родителем образуется тесная связь, служащая основой для активного общения. Это означает, что, заботясь о малыше, взрослые не только помогают ему получить социальный и эмоциональный опыт, но и способствуют его когнитивному развитию. Выражение интересов и намерений. Зная о том, что даже в первые дни жизни многие действия младенца носят не беспорядочный, а целенаправленный характер, родители могут лучше понимать его желания и потребности, а значит, обеспечивать ему более эффективный уход. Конечно же, для того, чтобы помогать ребенку в когнитивном развитии, когда он уже немного подрос, очень важно уметь интерпретировать его намерения и воспринимать подаваемые им сигналы. Однако малыш требует чуткости и на раннем этапе, пока он еще не научился контролировать ситуацию. К сожалению, так называемая «житейская мудрость» зачастую не учитывает того, насколько развито младенцев сознание, и не признает осмысленности их реакций. К примеру, в первые несколько недель ребенок якобы ничего не видит и не слышит, а если он улыбается, это может означать только одно — он выпустил газы. Подобные убеждения, к сожалению, очень распространены, хотя и нередко противоречат интуитивно верному родительскому восприятию поведения младенца. Если же взрослые понимают, что кроху действительно интересует то, на чем остановился его взгляд, и он не просто машет ручками, а хочет дотянуться до предмета, они могут облегчить для него познание окружающего мира. Позднее, когда ребёнок обретёт определённую самостоятельность, родители должны понимать, что, играя с едой или сбрасывая предметы со стульчика, он не просто забавляется, а изучает свои ощущения и законы физики. Ему можно помочь, трансформировав его инициативу в действие, приводящее к достижению определённой цели. Подражание поведению других Дети многому учатся благодаря собственной активности. Однако такое обучение основывается на многочисленных пробах и ошибках, а потому порой происходит не быстро. Процесс когнитивного развития ускоряется и становится более результативным благодаря тому, что ребенок наблюдает за действиями окружающих и старается подражать им. Подражание расширяет знания малыша во многих сферах, помогая ему овладеть различными предметами, постигать сложные причинно-следственные связи между явлениями, усваивать общественные нормы, культурные и семейные традиции. Безусловно, для ребенка, который еще не может хорошо понимать речь взрослых и говорить сам, подражание окружающим является основным способом обучения. Благодаря ему — Дети в возрасте от года до полутора ежедневно пополняют свой арсенал одним-двумя новыми действиями. Раннее подражание. Как правило, младенцы любят повторять за окружающими то, что часто делают сами. В первые недели жизни они охотно совершают движение ртом, например, высовывают язык, смотри главу первую, подражают проявлением эмоций и даже моргают или шевелят пальчиками. Многие из этих действий малыш осваивает ещё в материнской утробе и потому сразу же после рождения демонстрирует уверенное владение ими. Когда новорождённый имитирует чужие движения, его реакции носят характер намеренных и раз от раза всё более точных повторений с отставанием в несколько секунд. Иногда, если поведение партнёра необычно, малыш воспроизводит даже творческие ошибки. Конечно же, ребёнок не всегда подражает взрослым. И захочет ли он это делать, зависит от обстановки, например, от освещения, наличия или отсутствия отвлекающих моментов, а также от его желания и готовности общаться. Кроме того, на склонность к подражанию влияют индивидуальные особенности, такие как уровень контроля над собственной моторикой. Это отмечается не только в отношении человеческих младенцев, но и в отношении обезьян. Таким образом, при всей важности раннего подражания родителям не стоит беспокоиться, если ребёнок, взаимодействуя с ними, не повторяет их движений. Не нужно стараться во что бы то ни стало вызвать у новорождённого подражательную реакцию, когда он сам этого не хочет. Развитие подражательного поведения. По прошествии нескольких недель Малыш, уже успевший приобрести новые навыки, такие как хватание предметов или воспроизведение отдельных звуков и слогов, начинает повторять эти действия чаще, чем те, которые он воспроизводил раньше. Причина не столько в том, что ребенок утрачивает желание или способность демонстрировать старые умения, сколько в том, что новые выходят на первый план, а роль малыша в процессе социального взаимодействия становится все более активной. Он может повторять действия из своего прежнего репертуара, но делает это, к примеру, если партнер акцентирует их в ходе игрового общения. Расширяя набор навыков, ребенок также получает возможность подражать тем действиям, которые раньше были ему недоступны, по-новому комбинируя уже сформировавшиеся умения. Если на раннем этапе дети в точности повторяют поведение партнёра, то со временем, когда их социальная восприимчивость развивается, они учатся понимать намерения других людей и переходят от имитации самого действия к воспроизведению его замысла. В 15-месячном даже не обязательно видеть, как партнёр успешно осуществляет задуманное. В случае, когда человек не сумел чего-то сделать, но его намерение было очевидно, Малыш всё равно может выполнить действие правильно. В этом возрасте, подражая чужим поступкам, ребёнок концентрируется главным образом на смысле, который в них вкладывается. У него формируются сложные суждения о намерениях других людей, что и служит основанием подражательного поведения. Например, обратив внимание на то, как кто-то намеренно совершил какое-либо действие, а потом произнёс «вот так», Малыш в возрасте 14-18 месяцев, скорее всего, в точности повторит увиденное. Но если то же самое действие будет представлено как случайное, и за ним последует восклицание «Ой!», ребёнок не станет воспроизводить его. Подробнее об этом рассказывается в главе 1. Закономерность, в соответствии с которой дети, уже достигшие определённого уровня развития, воспроизводят не столько само поведение, сколько замысел, может не сработать, когда цель поступка не ясна, или человек, вступивший в социальное взаимодействие с малышом, специально показывает ему, как нужно что-либо делать. Иногда младшие братья и сестры, стремясь быть как старшие, буквально копируют их действия. Кроме того, дети в возрасте от полутора лет могут в точности повторять действия друг друга в ходе совместной игры. Со временем способность ребенка к подражанию развивается и в количественном отношении. Чем старше малыш, тем длиннее цепочка действий, которые он способен повторить. Увеличивается и временной промежуток, отделяющий увиденное от его воспроизведения. Например, если для младенца в возрасте 6-9 месяцев он составляет 24 часа, то после 14 месяцев ребенок может повторить новое для себя действие даже по прошествии недели. Кроме того, дети постепенно вырабатывают способность игнорировать конкретный контекст, в частности то, в какой комнате и при помощи каких предметов совершается действие, особенно если оно хорошо организовано и уже знакомо им. Чем полезна склонность к подражанию? Многие родители неосознанно пользуются естественной детской склонностью к подражанию, если хотят побудить ребёнка к чему-либо. Такое часто можно наблюдать за едой. Кормя малыша с ложки, взрослый открывает рот, чтобы кроха, повторив его движение, принял пищу. Примечательно, что сами дети, когда предлагают кому-то еду, тоже используют этот приём. Это свидетельствует о значимости подражания как основополагающего способа передачи знаний и навыков. Роль социального взаимодействия, вклад родителей. Многие исследования подтверждают, что социальное взаимодействие с родителями играет важнейшую роль в формировании когнитивных навыков малыша. То, какая именно форма общения может оказаться наиболее продуктивной, во многом зависит от этапа развития. Меняющееся поведение ребёнка не всегда определённо указывает взрослым на то, как нужно действовать, чтобы помочь ему. Чем лучше родители понимают, что означают подаваемые им сигналы, в чём суть его развития и какой когнитивный процесс малыш осваивает, тем эффективнее будет их помощь. Правильные родительские реакции зачастую бывают интуитивными, и тем не менее мамам и папам – Полезно осознавать, что их естественные импульсы благотворно влияют на ребёнка. Это повышает их самооценку и придаёт им больше уверенности в себе. А если возникнут затруднения, знание закономерностей детского развития поможет родителям найти оптимальное решение проблемы. Быстрое реагирование. Для когнитивного развития детей важную роль играет тесная связь во времени между тем, что ребенок делает, и откликом, который он получает. При этом взрослый пристально следит за поведением и направлением внимания малыша, будучи всегда готовым воспринять его сигналы и откликаться достаточно быстро, чтобы он улавливал связь. Такая реакция значима и для детско-родительского взаимодействия в целом. Она необходима в ситуациях, когда обостряется потребность ребёнка в материнской заботе и защите, когда ему необходима помощь в преодолении негативных эмоций. Смотри главы вторую и третью. Замечая устойчивую зависимость между собственными действиями и реакциями окружающих, малыш осознаёт, что может контролировать ситуацию и получать награду за свои усилия. он постигает причинно-следственные связи, понимание которых лежит в основе процесса обучения. Кроме того, быстрая родительская реакция на поведение малыша повышает его интерес к окружающему миру и благотворно влияет на концентрацию внимания, что также напрямую связано с познавательной деятельностью. Согласно данным экспериментов, реакция со стороны неодушевленных предметов также привлекает внимание ребенка. Например, он начинает активнее бить ножками по подвесной игрушке, заметив, что от этого она приходит в движение. И все же реакция в процессе общения вызывает у него наиболее позитивный деятельный отклик, особенно в ситуации эмоциональной близости с партнером. Это, вероятно, объясняется тем, что в человеке от природы заложено стремление взаимодействовать с окружающими. Кроме того, механические устройства, безусловно, не могут сравниться с живыми людьми, чьи эмоциональные реакции на действия малыша стимулируют его познавательную активность эффективнее любой машины. В реакции родителя очень важна не только быстрота, но и адекватность отклика, насколько ему удается подстроиться под поведение ребенка. Младенцы быстро привыкают к такому характеру родительских реакций. И даже если действия матери сами по себе остаются прежними, однако их коммуникативная обусловленность нарушается, малыш теряет интерес к общению. Наконец, с точки зрения когнитивного развития детей, важно следующее. Если поведение социального партнера ребенка не носит коммуникативно обусловленного характера, негативная реакция малыша может закрепиться. В дальнейшем он менее заинтересованно откликается на приглашение к общению и медленнее обучается. Этот факт подтверждает отмеченную многими исследователями закономерность. Быстрое и чуткое реагирование на действия ребёнка со стороны родителей благоприятно влияет на его интеллект в целом, а также на способность к концентрации внимания и обучению. Некоторые специалисты даже предполагают, что преимущества от коммуникативно обусловленного родительского поведения, полученные ребенком в младенчестве, могут приносить свои плоды на протяжении всего периода детства. Обратная связь в общении с детьми раннего возраста. При том, что в целом отзывчивость со стороны взрослых важна для когнитивного развития ребёнка на протяжении всего младенчества, конкретные особенности чуткого поведения родителей меняются по мере роста и развития малыша. В первые четыре недели отклик демонстрируется преимущественно в ситуациях прямого визуального контакта лицом к лицу. Если младенец заинтересован в общении, его мимика разнообразна и он активно подаёт социальные сигналы, Это означает, что мама, скорее всего, быстро и чутко откликается на поведение крохи. В этом возрасте многие естественные реакции малыша возникают неосознанно. И когда он, например, активно шевелит губами, меняет выражение лица, зевает или чихает, родители часто подхватывают это движение, слегка утрированно его повторяя, а иногда и сопровождая комментариями, чтобы подчеркнуть социальное значение действия ребёнка. Чуткость поведения взрослого при общении с младенцем предполагает различные формы подражания поведению крохи. Чтобы привлечь внимание малыша к его же собственному действию, родитель может использовать голос, прикосновение или мимику. Многообразие способов, которыми можно дать быструю обратную связь, помогает ребёнку соотносить данные, поступающие от разных органов чувств, что, в свою очередь, учит его лучше контролировать своё поведение. Кроме того, подражание — эффективный способ вовлечения младенцев в процесс социального взаимодействия. Оно помогает привлечь внимание и создает позитивный настрой на общение. В довершение всего, воспроизведение родителям выражения лица малыша предположительно влияет на те отделы системы зеркальных нейронов, которые участвуют в понимании намерений других людей. Подробнее об этом говорилось в главе 1. В первые недели жизни ребёнок с удовольствием рассматривает лицо матери. Однако это не значит, что он всегда готов к общению и никогда не устает. Иногда родителям удаётся повторно привлечь внимание малыша, введя в игру какой-либо новый элемент. Но и новизна помогает не всегда. Младенец может отвернуться или начать проявлять беспокойство, тем самым показывая, что ему нужна пауза. Получив возможность отдохнуть, он будет наслаждаться покоем или разглядывать какой-нибудь привлекательный предмет, расположенный рядом. В последнем случае чуткий родитель не станет пытаться возобновить игру, а переключится на заинтересовавший ребенка объект. Может быть, поднесет вещицу поближе, чтобы малыш как следует ее рассмотрел. Если же внимание младенца снова начинает ослабевать, матери, вероятно, удастся пробудить в нём интерес, слегка подвигав предмет и при этом изменив высоту голоса и интонацию. Обратная связь в общении с малышами старше трёх месяцев. На протяжении первых нескольких недель реакция родителей при прямом зрительном контакте вызывает у младенца живейший интерес — но по мере развития он начинает нуждаться в более разнообразном общении. В силу естественного стремления ребёнка к расширению своих горизонтов, те формы взаимодействия, которые он уже освоил, утрачивают новизну и перестают удерживать его внимание. Поэтому изменяется и родительское поведение, способное обеспечить безопасную привязанность малыша к матери. И, начиная с возраста 3-4 месяцев, модифицируется характер игры. Теперь ребёнку особенно интересны такие реакции, которые не столь явно обусловлены его поведением и включают в себя элемент неожиданности или юмора, но при этом хорошо организованы во времени и имеют чёткую структуру с паузами и финальной точкой. Наступает время игр, предполагающих различные движения. Они, как и действия с игрушками, привлекают младенца больше, чем простой зрительный контакт лицом к лицу. Подвижные игры могут включать в себя множество элементов, тренирующих когнитивные навыки ребёнка, такие как запоминание достаточно сложных последовательностей действий, предугадывание событий, понимание взаимосвязи различных аспектов собственного опыта, экспериментирование с несколькими финалами и поиск альтернатив для достижения цели. Фасилитация. Когда у малыша начинает формироваться способность к самостоятельной активности, особую ценность для стимулирования его когнитивного развития приобретает такая форма отклика, как фасилитация, буквально облегчение. Родитель следит за направлением внимания ребенка и быстро отвечает на его сигналы, однако делает это по-новому. Фасилитация, как правило, представляет собой помощь малышу в выполнении манипуляций с окружающими предметами, с которыми он не справился бы самостоятельно. Например, в возрасте около 4 месяцев младенец уже интересуется различными вещицами и пытается дотянуться до них, но взять их не может, поскольку его способность контролировать собственные движения пока недостаточно развита. Чтобы облегчить для него достижение цели, мама может подержать предмет неподвижно на доступном ему расстоянии. При такой поддержке он будет в своё удовольствие бить по игрушке ручками и, вероятно, даже ухватит её. Подобная тренировка позволит ребёнку отработать формирующиеся навыки контроля над собственными движениями. Если малыш уже научился дотягиваться до предметов и брать их, ему нужна менее прямолинейная фасилитация. Наступает момент, когда родителю остаётся лишь организовать ситуацию, чтобы маленький исследователь мог получать удовольствие от самостоятельных экспериментов и тренировок. Наблюдая за процессом, мама может подбадривать ребёнка, но более деятельная поддержка с её стороны требуется ему лишь когда возникают затруднения. На этом этапе навыки формируются более успешно, если родитель даёт малышу возможность потренироваться самостоятельно. Пусть даже первые опыты оказываются неудачными, а не выполняет действия за него. Подталкивание. Фасилитация или облегчение усилий ребенка оказывается уместно, если малыш явно намерен что-либо сделать, однако нередки ситуации, когда он уже готов к освоению той или иной операции, но еще не осознает собственных возможностей. В этом случае родитель помогает ему, подталкивая его к получению нового опыта. Такая поддержка учитывает уже сформировавшиеся навыки ребёнка и предполагает их постепенное, но устойчивое совершенствование. Например, можно предложить малышу найти на игрушке отверстие, соответствующее чуть более сложной форме, чем кубики и шарики, которые он просовывал в неё до сих пор. Заодно не помешает назвать цвет фигурки. Если ребёнок уже начал изучать цвета как свойство предметов, это поможет ему закрепить полученные знания. Подталкивание, как и фасилитация, представляет собой реагирование на действия ребёнка и на проявление его внимания. Однако отличается от более простых форм общения тем, что инициирует формирование новых навыков и помогает малышу по-новому организовывать собственный познавательный опыт. Подталкивание становится особенно эффективным, когда ребёнок достигает возраста 9-10 месяцев и переходит на этап вторичной интерсубъективности. Смотри главу первую. В это время малыш начинает интересоваться предметами, которыми манипулируют окружающие и проявляет желание участвовать в совместной деятельности. Теперь он более охотно смотрит в направлении чужого взгляда или указывающего жеста. наблюдает за тем, что другие делают с овощами, и даже пытается помогать. Примечательно, что это, судя по всему, благоприятно влияет на детскую способность концентрации внимания. Мозговая активность ребёнка, заинтересованного чьей-то деятельностью, иная, нежели у малыша, который просто что-то рассматривает. Если кроха уже достаточно хорошо определяет, на чём сосредоточены окружающие, и хочет совершать действия вместе с ними — Родители могут воспользоваться этим, чтобы подтолкнуть его к структурированию или обогащению своего опыта. Убедившись в том, что он уже достаточно развит, они перестают прилагать лишние усилия к привлечению его внимания и иногда даже могут применять в общении с ним простые формы руководства. В частности, приступают к элементарному обучению, основанному на подражании, склонность к которой теперь стало у малыша более выраженной. Важно учитывать, что ребёнок, вероятно, будет более восприимчив к такому руководству, если в первые месяцы его жизни родители проявляли чуткость при социальном взаимодействии с ним. Вербальная поддержка. Если описанный ранее метод подталкивания помогает малышу овладевать новыми моторными навыками, например, побуждая его имитировать действия родителей или старшего ребёнка, то вербальная поддержка стимулирует развитие понятийного мышления и освоения языка. Как показано ниже, родительская помощь малышу в формировании языковых и мыслительных навыков бывает особенно эффективной при совместном изучении книжек. Тем не менее, ребёнка необходимо непрерывно подталкивать в этом направлении при всех видах социального взаимодействия. К концу первого года жизни малыша разговоры с ним начинают играть важную роль в его лингвистическом и социальном развитии. В этом возрасте качество вербального общения с родителями уже оказывает значительное влияние на интеллект младенца. Но начинается такое общение гораздо раньше, поскольку голосовая коммуникация становится частью процесса социального взаимодействия задолго до того, как малыш оказывается в состоянии произнести первое слово. С трёх месяцев дети регулярно упражняются в гулении, то есть в произнесении напевных звуков. Установлено, что даже недоношенные младенцы могут гулить, общаясь с родителями. А к 6-7 месяцам подаваемые малышом голосовые сигналы уже приобретают вполне систематический характер. Каждая их разновидность воспринимается родителями как имеющие то или иное значение. Например, на высокие возгласы с восходящей интонацией обыкновенно реагируют как на приглашение поиграть, а на монотонные вибрирующие крики — как на настойчивое требование. В этом возрасте издаваемые ребёнком звуки начинают приобретать черты речи родителей, следовательно, в лепете малышей разных стран проявляются культурные различия. Репертуар крохи, прежде состоявший только из гласных звуков, таких как протяжное «у», пополняется сочетаниями гласных и согласных «ба», «ма» и так далее. Родители теперь иначе воспринимают фонетические упражнения ребёнка, реагируя на простейшие звуки, как на ничего не значащие игровые шумы и откликаясь, как на высказывание только на те возгласы, которые содержат новые слоги. Их они зачастую поощряют комментариями и вопросами вроде «Правда?» или «Да что ты говоришь?» как будто ведут с крохой настоящую беседу. Родители и старшие дети, разговаривая с малышами, интуитивно сюсюкают, точнее используют речь, ориентированную на ребёнка — рор, которую специалисты противопоставляют речи, ориентированной на взрослого — ров. Рор обладает рядом особенностей. Высказывания, как правило, краткие, произносятся более высоким голосом и с восходящей интонацией. Кроме того, рор более мелодично. Данные исследования доказывают, что малыши воспринимают такую речь охотнее, и она больше способствует освоению ребёнком языка. В ходе одного из экспериментов было установлено, что даже спустя сутки дети в возрасте 6-8 месяцев лучше узнавали слова, услышанные ими в речи, ориентированные на ребёнка, чем в речи, ориентированные на взрослого. Строго говоря, в последнем случае признаки узнавания вовсе отсутствовали. Рор помогает младенцам вычленять в речевом потоке отдельные лексические единицы, а также изучать соотношение звуков вербальной коммуникации с другими раздражителями. Вероятно, преимущество рор объясняется тем, что в силу своей музыкальности она обращает внимание малышей на многие важные моменты. Чтобы заинтересовать ребёнка, родители часто используют повышение интонации, в то время как поддержанию интереса способствует контраст интонационных подъёмов и спадов. Неудивительно, что исследования в области освоения языка младенцами привели учёных к следующему важному выводу. Взаимодействуя с малышом, окружающие делают чрезвычайно весомый вклад в его развитие. Ребенок, обделенный общением, рискует никогда не приобрести нормальных языковых навыков. Объем лексикона, используемого родителями, существенно влияет на лингвистическое развитие детей, в особенности мальчиков. Однако важнейшую роль играет также отзывчивость взрослых, их настрой на активную двустороннюю коммуникацию. Этот факт подтверждается результатами крупных исследований в области изучения иностранных языков младенцами. Так, в одном из экспериментов участвовали три группы девятимесячных американцев. Младенцы из первой группы на протяжении 12 сессий общались с носительницей мандаринского диалекта китайского языка. Она читала им и разговаривала с ними об игрушках, которые показывала. В результате малыши продемонстрировали способность различать фонемы, присутствующие в китайском, но отсутствующие в английском языке. Дети, не участвовавшие в эксперименте, иноязычные звуки не воспринимали. Ещё более удивительно то, что младенцы, которые слушали китайскую речь на протяжении того же времени, что и первая группа, однако не в живом общении с человеком, а по телевидению или радио, также не добились в изучении языка никаких видимых успехов. Итак, для содействия лингвистическому и общему когнитивному развитию ребенка безусловно важна родительская отзывчивость в целом. Но некоторые разновидности вербального отклика оказываются особенно эффективны. Какая из них предпочтительно в конкретной ситуации зависит от способностей малыша и степени сформированности его навыков. Например, к концу первого года жизни, когда, как отмечалось ранее, вербальное реагирование становится более значимым, чем поведенческое, родитель максимально поможет ребенку в освоении языка, если будет отслеживать направление внимания крохи и давать тому, что его заинтересовало, четкие вербальные обозначения, описывая вещи и комментируя действия. Если же пытаться намеренно отвлекать малыша от предметов, которыми он увлёкся, это может препятствовать познавательным процессам и даже отрицательно сказаться на словарном запасе ребёнка. Малыши, которые уже начали использовать определённые звуки как заместители слов или даже сами слова, требуют несколько иного подхода, чем младенцы. К примеру, родитель даёт ребёнку подсказку, правильно произнеся слово. воспроизведённое им неверно или неполностью. Если малыш протягивает руку и говорит «пи», можно ответить «Ах, да, ты хочешь печенье». Так взрослый, не заостряя внимание Крохи на том, что его попытка произнести слово «печенье» не удалась, ненавязчиво предлагает ему правильный вариант. Эта тактика, основанная на достраивании и мягкой коррекции высказывания ребёнка, служит хорошим помощником в лингвистическом развитии детей до двух лет. Она удобна для исправления грамматических ошибок. Например, малыш говорит «Мы поклали мячик в коробку». В таком случае следует ответить примерно следующее «Да, мы положили красный мячик в большую коробку». Когда ребёнок начинает интересоваться предметами, которыми манипулируют окружающие, привлекать его внимание к новым темам становится проще, особенно если использовать при этом не только язык, но и жесты. При умеренно активной поддержке родителей, без излишнего давления на малыша с их стороны, его словарный запас будет расширяться. Различие в лексическом развитии детей из разных социальных слоёв зависит именно от того, в какой степени общение родителей с детьми соответствует изложенным ранее рекомендациям. Использование других ресурсов. Телевидение. Осознав, насколько общение с родителями важно для когнитивного и лингвистического развития ребёнка, исследователи задались вопросом, Какой вред может принести продолжительный просмотр телевизора? В 2013 году представители Американской академии педиатрии заявили, что детей до двух лет следует ограждать от телевидения и других экранных средств массовой информации, и назвали заявления о развивающем эффекте ряда коммерческих детских продуктов необоснованными. К ним не относятся материалы, разработанные на основе достоверных научных данных о развитии ребёнка, то есть на основе публикаций таких исследователей, как Аннет Кармилов-Смит и её коллеги из лондонского Биркбэк-колледжа. Дети действительно обучаются, подражая тому, что видят по телевизору. Однако, если им меньше трёх лет, то такое обучение несопоставимо по своей эффективности с живым общением. Как показывают результаты нескольких исследований, телевидение и подобные СМИ негативно влияют на лингвистическое и общее когнитивное развитие малышей, не достигших двухлетнего возраста. В частности, на их способность концентрировать внимание и на будущие школьные успехи. Причем этот вывод остается верным даже с поправкой на важные факторы социальной принадлежности и на стиль родительского поведения. Тому есть два объяснения. Во-первых, прямое отрицательное воздействие телевидения на маленьких зрителей связано со спецификой подачи материала, которая не только не интерактивна, но и зачастую сопряжена с громким звуком и чересчур быстрой сменой образов. Телепродукты, казалось бы, специально рассчитанные на малышей, на деле нередко не приспособлены к детскому восприятию, слишком нагружают ребёнка и мешают ему играть, даже если их включают только как фоновое сопровождение. Во-вторых, косвенный вред телевидения заключается в том, что оно занимает время, которое могло бы быть потрачено на более активное и плодотворное общение с живым человеком. Как бы то ни было, приходится признать, что большинство детей всё-таки смотрят телевизор, начиная с 6-9 месяцев. Поэтому стоит отметить два момента, которые позволяют смягчить отрицательное воздействие экранных СМИ. Первое — многократная демонстрация одного и того же материала даёт ребёнку возможность сосредоточиться на содержании видео и лучше усвоить его. Второе — Если при просмотре присутствует взрослый, и он беседует с малышом о происходящем на экране, это, вероятно, создает развивающий эффект подталкивания, сопоставимый с тем, который достигается при других формах предметного взаимодействия, таких как совместное изучение книг. Использование других ресурсов. Книги для самых маленьких. Психологов и философов всегда интересовало, каким образом дети узнают значение лексических единиц. К примеру, как ребёнок, который пока не знает слова «собака», понимает, что когда мама говорит «смотри, собачка», она имеет в виду само животное, пробегающее по парковой аллее, а не, скажем, только его нос или мячик у него в зубах, или виляние хвостом, или даже скамейку на заднем плане. Ведь в конечном счёте слово «собака» представляет собой произвольное соединение звуков, лишённое объективной связи с обозначаемым. Сегодня нам многое известно о том, как мозг маленького ребёнка обрабатывает лингвистическую информацию и насколько велики его возможности в выявлении языковых шаблонов и закономерностей на материале звучащей речи, а также в понимании взаимосвязи языка и окружающего мира. Многочисленные эксперименты доказывают, что родители помогают детям расширять лексикон, когда привлекают их внимание к тому или иному предмету, повторяя простые фразы с интонационными вариациями. Как бы то ни было, изучение слов, обозначающих предметы, события, действия и чувства, остаётся нелёгкой задачей, поскольку со многими лексическими единицами ребёнок встречается в повседневной жизни лишь эпизодически. Поэтому большое значение для малыша приобретает такой вид деятельности, как совместное с родителями рассматривание книг, способствующие лингвистическому развитию вообще и расширению словарного запаса в частности, а также формированию навыков, которые в дальнейшем послужат основой для обучения чтению. Отличительные особенности книг для самых маленьких. Книги для малышей, как правило, обладают несколькими важными свойствами, делающими их в высшей степени ценным материалом для изучения языка. В простейшей книжке на каждой странице изображается всего лишь по одному или по два предмета. Фон не пестрит избыточными деталями, мешающими воспринимать основное изображение. Лаконичные линии и несложные цветовые решения выделяют главное, пренебрегая второстепенным. Один и тот же мотив может разрабатываться на нескольких страницах, причем некоторые частные черты обычно варьируются от картинки к картинке, однако основные последовательно сохраняются. Повторение главных элементов на фоне изменчивости деталей помогает ребенку понять, каковы неотъемлемые определяющие признаки изображаемого предмета. очень значимый с точки зрения когнитивного развития эффект, достигается благодаря тому, что книжная иллюстрация показывает свойства некоего реального объекта. Однако сама этим объектом не является, служа своеобразным мостиком между материальным миром и звуками слов, используемых для его описания. Картинки особенно полезны для заучивания лексических единиц, обозначающих явления, которые в жизни слишком динамичны и трудно уловимы, как, например, действия и эмоции. На них самих ребёнку бывает трудно сфокусироваться. Однако картинки, представляющие их в общем виде, можно рассматривать сколь угодно долго, по нескольку раз возвращаясь к каждой. Листая страницы книжки, малыш может не только запомнить, как называются нарисованные предметы, но и усвоить более сложные идеи. Разглядывая изображения определенных ситуаций, он понимает, почему происходят те или иные явления, каковы намерения персонажей, например, мышка хочет убежать от кошки, из-за чего возникают различные чувства, скажем, ребенок на картинке счастливо улыбается, когда его обнимает мама. Кроме того, при помощи иллюстраций дети знакомятся с тем, с чем не сталкиваются в повседневности, скажем, с обитателями джунглей. Наконец, издания для самых маленьких помогают ребенку заложить фундамент, на котором в дальнейшем будут формироваться настоящие читательские навыки, которые начинаются с того, как следует держать книгу и переворачивать страницы. В нашей культуре это делается справа налево, а не наоборот. Даже такие простые умения развиваются со временем, они возникают автоматически. Доказанные преимущества изучения детских книг совместно с родителями. Многочисленные исследования подтверждают, что рассматривать иллюстрированные книжки вместе со взрослыми чрезвычайно полезно для лингвистического и когнитивного развития. В ходе экспериментов ученые сравнивали способы общения с детьми, используемые родителями, чаще всего мамами, в различных ситуациях. Собирая материал для своего исследования, мы установили, что матери, чьим детям примерно от 9 месяцев до 2 лет, в большинстве своем смотрят на изучение книжек для самых маленьких как на привычный путь обучения ребенка языку. Ни при каких других видах деятельности длительная концентрация детского внимания не достигается так часто, а родители не бывают так последовательны в поддержании интересов малыша. Переворачивая вместе с ним страницы с картинками, они комментируют каждый произнесенный им звук, развивают каждую привлекшую его тему, называют каждый изображенный предмет. Кроме того, при совместном изучении книг взрослые чаще, чем в обычной беседе с ребенком, комментируют мысли, чувства и намерения людей. Разговоры на подобные темы помогают малышу точнее интерпретировать поведение окружающих. Подтверждая тезис о пользе книг с картинками, исследователи также доказывают, что дети, часто перелистывающие вместе с родителями страницы изданий для самых маленьких, в дальнейшем отличаются развитой речью и легко овладевают грамотой. Причем этот вывод остается справедливым даже с учетом социальной принадлежности семьи. Но, пожалуй, наиболее убедительные доказательства развивающего значения книг для малышей были получены в рамках проектов, нацеленных на расширение или усовершенствование этой практики. Помощь учёных зачастую очень нужна родителям, поскольку многие из них используют детские книжки не самым эффективным образом. О продуктивном диалогическом чтении речь пойдёт ниже. В ходе некоторых экспериментов исследователи сами занимались с малышами, но чаще всего обучали родителей, индивидуально или в маленьких группах, иногда при помощи видеоматериалов. Курсы, как правило, длились несколько недель. В итоге было установлено, что программы, посвященные работе с книгами для самых маленьких, результативнее прочих разновидностей родительского тренинга, поскольку благодаря им малыши делают наибольшие успехи в освоении языка. а также приобретают способность к более длительной концентрации внимания. Примечательно, что лучшие результаты были достигнуты там, где изучением книжек с детьми занимались родители, а не исследователи. Как правильно пользоваться книжками для самых маленьких? Для того, чтобы изучение книжки максимально способствовало лингвистическому и когнитивному развитию ребёнка, а также его подготовке к обучению грамоте, оно должно происходить в режиме диалога. Родитель реагирует на подаваемые малышом сигналы, поддерживает и поощряет его инициативу. Некоторые особенности поведения взрослых в этой ситуации меняются по мере развития способностей и интересов малыша. но одно не утрачивает своего значения. И младенец, и двухлетний ребёнок более активно проявляют себя при изучении книжки, если процесс доставляет им удовольствие, если они чувствуют родительское тепло и нежность. Регулярно рассматривая картинки вместе с ребёнком, начиная с младенчества, взрослые обращают внимание на то, что он любит, чем интересуется, и становятся более чуткими к его реакциям. Следя за развитием малыша, они могут адаптироваться к его поведению, тем самым делая занятия более приятными и увлекательными для него. Исследователи установили, чем раньше рассматривание книжек для самых маленьких станет для ребенка и его мамы привычным занятием, и чем раньше мама научится чутко воспринимать сигналы ребенка, тем более активно и творчески он будет изучать детские издания в дальнейшем. Работа с книгой на разных этапах развития малыша. В первые месяцы жизни младенец ещё не умеет ловко манипулировать предметами, однако уже может получать удовольствие от рассматривания книжки, особенно если она изготовлена с учётом визуальных предпочтений малышей. Например, на её страницах чётко изображены геометрические формы или схематичные рожицы. На этом этапе развития родитель может помочь ребёнку, просто держа книгу так, чтобы он её хорошо видел, подогревая его интерес при помощи интонации своих комментариев и переворачивая страницу, когда рисунок наскучит малышу. В возрасте 4-5 месяцев у детей начинает активно развиваться мелкая моторика, и они, как правило, охотно трогают или царапают картинки, пробуют переворачивать страницы, подносят их углы к рту. Чтобы ребёнок получал от занятия удовольствие, чувствовал себя самостоятельным и охотно брался за книжку снова и снова, родители поддерживают её в удобном для него положении и листают, когда он хочет. Малыши этого возраста уже не только любят ощупывать странички, но и увлечённо рассматривают то, что на них изображено. Проследив направление взгляда ребёнка, мама может разделить его интерес, указав на картинку пальцем и голосом выразив энтузиазм. Примерно к девяти месяцам малыш переходит от простых хватательных движений к самостоятельным указующим жестам, которые, кстати, наблюдаются у детей при рассматривании книжек чаще, чем в любой другой ситуации. Приблизительно в то же время ребёнок начинает обращать внимание на предметы, на которые указывает кто-то другой. Теперь, следя за пальцем родителя, малыш легче усваивает название предметов. Если кроха сам тычет в книжку пальчиком, взрослый обыкновенно реагирует на этот жест как на приглашение посмотреть на картинку и почти всегда называет то, что на ней изображено. В некоторых случаях родитель может поддержать интерес ребёнка, постаравшись представить ему предмет в движении. Например, несколько раз поднять и опустить руку, изображая прыгание меча или пробежать пальцами по странице, показывая жука. Как отмечалось ранее, сами картинки в книжках для маленьких уже достаточно хорошо развивают навыки абстрактного мышления, необходимые для освоения языка. а моменты общения с родителем, когда объект внимания ребёнка чётко обозначается и называется, дополнительно активизирует процесс обучения. Неудивительно, что по данным одного из проведённых исследований, примерно две трети из первых двадцати слов малыша впервые встречаются ему в ситуациях, когда мама указывает на предметы и называет их. Если ребёнок уже начинает усваивать значение отдельных слов — родители могут помочь ему в дальнейшем лингвистическом развитии, внеся некоторые изменения в процесс совместного чтения, благодаря которым малыш будет играть более активную роль и получит возможность отрабатывать новые навыки. Так, встретив изображение предмета, чье название известно малышу, мама уже не указывает на картинку при произнесении соответствующего слова. Желательно подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам ткнул пальчиком в изображение. Для этого ему можно задать наводящий вопрос вроде «Где?» или «Можешь найти?». Со временем, когда малыш обретает способность не только понимать, но и выговаривать некоторые слова, родители начинают, указывая на определенную часть картинки, спрашивать, «Что это такое?» и он называет изображенный предмет. Дети отвечают с особенным удовольствием, когда вопросы соответствуют их возможностям. Чтобы закрепить успех, взрослый должен похвалить малыша и повторить произнесённое им слово. Конечно, ребёнок может и ошибиться. В таком случае не нужно говорить ему об этом прямо. Лучше отреагировать более позитивно, просто назвав предмет верно и создав ситуацию, в которой малыш сможет исправить свою ошибку. К концу первого года жизни интерес детей к книге с картинками возрастает за счет того, что они начинают улавливать связь между рисунком и реальной жизнью. В элементарной форме этот процесс запускается сам собой, когда родитель, привлекая внимание ребенка, имитирует движения изображенных персонажей. Кроме того, помочь маленькому читателю в заучивании слов можно, демонстрируя то, что нарисовано в книжке, на нем или на себе. Например, полезна такая игра. Мамы и малыш по очереди указывают на нос животного в книжке, а потом находят носы друг у друга. Каждый раз родитель произносит соответствующее слово. Понимание сути изображенных предметов и их словесных обозначений также способствует пантомима. Сначала взрослый показывает действие применительно к самой картинке. Потом применительно к малышу и, наконец, предлагает Крохе повторить этот своеобразный актерский этюд. По мере того, как ребенок осваивает язык и обретает способность представлять объекты, которых в данный момент нет рядом, родитель подводит его к следующей ступени — умение соотносить изображенное с собственным опытом в более широком понимании. Вероятно, теперь малыш поймёт, что собака в книжке похожа на соседскую, а утки — на тех, которых он недавно кормил в парке. Эти связи выстраиваются в разговорах, затрагивающих достаточно сложные темы, причины и следствия действий, человеческие чувства. Для таких разговоров может потребоваться и более сложный язык. И когда ребёнок начинает самостоятельно соединять слова среди первых произнесённых им словосочетаний, скорее всего окажутся те, которые он услышал, рассматривая книжки вместе с родителями. Наблюдая за тем, как малыши при помощи взрослых по нескольку раз изучают одну и ту же книжку, исследователи пришли к следующему выводу. Постепенно ребёнок осваивает материал всё лучше и лучше, достигая более полного понимания содержания. Это, как правило, бывает связано с тем, что со временем родитель получает возможность усложнить язык своего общения с крохой и, следовательно, осветить ему новые аспекты темы. В процессе развития у малыша появляются явные предпочтения. Одни книги нравятся ему больше других, а некоторые картинки он готов рассматривать снова и снова. На этом этапе взрослый и ребёнок при помощи указывающих жестов часто прослеживают связи между разными частями изображения, находя новые предметы для разговора. Когда книга уже хорошо знакома малышу, рассматривая её, он активно пользуется умениями, приобретёнными ранее, произносит выученные слова. Если накоплен достаточный опыт рассматривания книг совместно с родителями, и если этот опыт позитивен, ребёнок может захотеть поделиться им с другими людьми и даже станет с удовольствием смотреть книги самостоятельно, тем самым укрепляя основу будущей любви к чтению. Значение книг для самых маленьких в широком контексте. В этой главе мы сосредоточились прежде всего на пользе детских книг с точки зрения общего когнитивного развития малышей, освоения ими языка и их подготовки к обучению грамоте. Однако, перелистывая вместе яркие странички, родитель и ребёнок плюс ко всему получают уникальную возможность ощутить свою близость, выразить нежные чувства друг другу. Малыш развивается эмоционально, его воображение становится богаче, А когда он обретает способность думать о том, чего нет рядом, изучение картинок под руководством взрослых служит ему еще и площадкой для освоения идей и чувств, которые в реальной жизни могут быть трудными и даже опасными. Дети постарше многому учатся благодаря сказкам. Но если Крохе еще не исполнилось двух лет, то и самые простые книжки дают ему богатый материал для экспериментирования с понятиями о таких явлениях и состояниях, как испуг, одиночество и плохое поведение, или же удивление, нетерпение, восторг и веселье. Книги для самых маленьких не просто прививают ребенку определенные навыки, они учат его думать и чувствовать. Резюме. С первых дней жизни ребёнок активно работает над своим когнитивным развитием, выясняя, каковы возможности человека и как устроен мир. Но малыш не раскроет своего познавательного потенциала в полной мере, если будет изолирован от окружающих. Для реализации его природных способностей необходимо общение. Чтобы социальное взаимодействие обогащало опыт ребёнка и расширяло его возможности, тот, с кем он общается, должен быть чуток к нему. В частности, к тому, чем он интересуется и на что обращает внимание. На разных этапах развития детям требуются разные формы поддержки. Сначала быстрое и активное реагирование, затем – Фасилитация и подталкивание — тактики родительского поведения, облегчающие для ребенка манипуляции с предметами при исследовании окружающего мира. Наконец, наступает пора развивающих бесед и первых книжек. Занимаясь с малышом, взрослые должны учитывать его интересы и формирующиеся лингвистические навыки. На каждом этапе роста общение помогает малышу улавливать связи между событиями и упорядочивать собственный интеллектуальный опыт, а значит, приобретать знания о своем мире и учиться контролировать его.